глава 14 игры всегда начинаем мы сказал харруд они с кэром стояли в первом ряду у самого выхода на арену где кончалась решетка босс закричал глашатой два меча Высокий гладиатор выбежал на залитый солнцем белый песок и вскинул клинки над головой. Тысячи людей разразились восторженными воплями. Побычьи замычали трубы. «Против Кушога!» — воскликнул глашатый. «Копье щит!» Соперника босса приветствовали с меньшим энтузиазмом. Снова захрипели трубы, зрители оживились. Между рядами забегали какие-то люди. «Неужели найдется дурак, что поставит против босса?» Поинтересовались за спиной Кэра. «Дурак всегда найдется», — отозвался другой голос. «Особенно, когда за медь можно получить серебро». Противники стояли рядом на арене. Мирно беседовали. Глашатый явно не торопился объявлять сначала схватки. Кэр слышал, как засмеялся Кушога. Наконец ударил барабан. Гладиаторы разошлись. Кушога опустил шлем, закрывая лицо. На нем была кольчуга почти до колен и сверкающие полированные поножи. В правой руке до локтя, защищенной железной перчаткой, ростовое копье с длинным наконечником. В левой – маленький круглый щит с шишом. Босс был обнажен до пояса, на голове круглый открытый шлем, в руках легкие изогнутые мечи. И тот, и другой были обуты в короткие сапоги из мягкой кожи, обшитые железными бляшками». Снова ударил барабан, и противники двинулись навстречу друг другу. Кушога первым нанес удар. Его копье метнулось к незащищенному лицу босса. Тот лениво отмахнулся. Клинок звякнул о треугольный наконечник копья. Кушога снова выбросил руку с копьем. Его соперник легко отвел острие, взмахнул мечом. Кушога отпрянул. Некоторое время оба ходили по кругу, приглядываясь, выжидая. Толпа возмущенно загудела. Зрителям нужна кровь. «И чего тянет?» – пробурчал кто-то за спиной Кэра. Кушога сделал третий выпад. Босс отклонился в сторону, изогнутый меч снизу полоснул под древку и перерубил его пополам. А второй меч зацепил подбородочный ремень, и шлем Кушога звеня покатился по арене. Зрители взвыли. Кушога вскинул обрубок копья, но меч в правой руке босса упал слева. Кушога успел принять его на щит, шагнул вперед, И второй меч обрушился на его незащищенную голову. Кушога рухнул на песок. Босс повернулся к зрительским рядам. «Чего он ждет?» — спросил Кэр. «Если ублюдки не подарят поверженному жизнь, победитель должен его добить», — напряженно проговорил харруд «Разве он жив?» — удивился Кэр. «Он отлично видел, как меч босса разрубил голову Кушога. Жив!» Толпа безмолвствовала. Но молчание было густым, как смола. Босс медленно повернулся к лежащему, перехватил меч и резким движением воткнул его в грудь Кушога. Толпа вскрикнула так, словно в каждого зрителя всадили меч. Клинок пробил кольчугу как раз напротив сердца побежденного. Босс резко выдернул окровавленный меч и поднял над головой. Зрители разразились радостными воплями. «Я знал, что он сумеет вытащить, дружка», – проворчал Харруд. Кэр, не понимая, посмотрел на помощника управителя. Четверо потерявших жизнь и те, что не участвовали в играх, стримглав ринулись на арену, подхватили тело Гушога и бегом понесли к выходу. Из разрубленной головы гладиатора капала кровь, оставляя алый пунктир на белом песке. Четверка пронеслась мимо сына вождя. Он услышал их тяжелое дыхание – Остальные гладиаторы поспешно расступались, давая дорогу. «Куда его?» – спросил Кэр. «К лекарю», – ответил Харрут и отвернулся, потому что к нему подошел босс. Лицо гладиатора было бледно, несмотря на загар. «Молодец!» – помощник управителя осторожно похлопал босса по обнаженному плечу. «Ты сделал больше, чем мог». Гладиатор неуверенно улыбнулся и пошел прочь. «Наставник?» Кэр коснулся мускулистой руки Харруда. «Ты сказал к лекарю, разве Кушога жив?» Босс срезал ему кусок скальпы и оцарапал бок, сказал помощнику правителя. «Ты что, не видел, как он повернул меч, когда пробивал кольчугу?» «Гладиатор по прозвищу Бейбрат» подошел к ним. «Порядок», — сообщил он. «Главное», — сказал харруд — «вовремя остановить кровь. Ублюдки любят кровь». Когда они видят много крови, их тупые головы окончательно перестают соображать. Босс сделал все как надо. «Спасибо тебе и Гронеру», — сказал бей брат все еще стоящий рядом. «Раньше побежденных прижигали железом, чтобы узнать, мертвы ли они по-настоящему», — пояснил он Кэру. «Ублюдкам нужна кровь», — отмахнулся Харрут. «Побольше крови, и они довольны». «Босс словчил, но кто это увидел, а?» «А если и увидел, пусть докажет». «А что теперь будет с Кушога?» «Спросил Кэр». «По закону он труп», — сказал Харрут. «Может убираться хоть в преисподнюю, а может сменить кличку и снова выйти на арену месяца через четыре. Не такой он крутой боец, чтобы кто-то запомнил его в лицо. Вот этого он кнул в подошедшего к решетке босса. Запомнят». «Ну, ты доволен?» «А ты?» — спросил гладиатор. «Я-то знал, что ты вывернешься». «Еще бы!» — босс ухмыльнулся. «Он должен мне целую мерку серебра. Как же я мог его прикончить?» Рабы заменили окровавленный песок на арене свежим. Глашатый объявил следующую пару. «Босс, мастер!» — сказал Харрут, когда длиннорукий гладиатор отошел. «Сам Фаргал не сделал бы лучше. Лучись у него, парень!» «А ты?» — спросил Кэр. «Ты сумел бы?» «Я...» Пять лет назад я был сильнее босса, но и тогда подобное было мне не по зубам. Запомни, убить всегда легче, чем оставить в живых. Вторая пара медленно сближалась. Оба мощные, широкоплечие, но медведь воистину великан. Огромная двойная секира в его руках казалась легкой, как тростинка. Рыжая густая борода выбивалась из-под рогатого шлема. Шершень был вооружен длинным, окованным железом двухжальным копьем. Один наконечник прямой, широкий, второй, отходящий в сторону, остро отточенный серп. Медведь взмахнул секирой, и стальная цепь в локоть длиной, шедшая от рукояти лабриса к запястью левой руки гладиатора, загремела, как десяток кандальников. Шершень ударил копьем, Шершень ударил копьем, пока только угрожая. Медведь хакнул, выбросил секиру вперед и вдруг завертел ею над головой, заставив противника отшатнуться. Шершень попятился, а медведь надвинулся на него. Огромный лабрис с шумом разрезал воздух. Шершень отступил почти до самой решетки. Казалось, сейчас он упрется спиной и конец. Но когда осталось всего несколько шагов до края арены, шершень с удивительным для такой громадины проворством прыгнул вперед, пригнул голову, секира просвистела, едва не срубив маковку шлема, и ткнул острием, больше похожим на короткий меч, чем на навершие копья, прямо в грудь противника. Возможности уклониться или отбить удар лабрисом у медведя не было. Потому он попросту вмазал по навершию копья огромным кулачищем в железной рукавице. Удар был так силен, что отклонил оружие в сторону, и оно, пропоров на грудник, лишь слегка задело левый бок гладиатора. «Шершень» метнулся в сторону, уходя от летящего топора. Теперь они поменялись местами, и у «Шершня» снова появилась возможность отступать через всю арену. «Он сделал вид, что собирается следовать прежней тактике». Но когда медведь рыча надвинулся, Шершень бросил копье вперед, попытавшись при обратном его движении подрезать медведю жила на ногах серповидным лезвием. Не вышло. Кэр жадно следил за поединком и вдруг поймал себя на мысли, что заранее знает, кто победит в этой схватке. Шершень воткнул копье длинным острием в песок, перепрыгнул через древко и обратным, окованным бронзой концом оружия парировал руку медведя, сжимавшую «Секиру». Тот потерял равновесие, отшатнулся назад, попытался цепью поймать копье. Шершень упал на колено, выдернул наконечник из песка, крутнул копье над головой, и серповидный наконечник воткнулся в ногу медведя. Шершень рванул копье на себя, но его противник, выпустив повисшую на цепи секиру, успел схватить древко копья и выдернуть наконечник из раны раньше, чем лезвие разорвало мышцу. Парень, даже не пытаясь вырвать свое оружие из руки медведя, отпустил копье, откатился в сторону и... Двойная секира, к длине рукояти которой прибавилась длина цепи, взвилась в воздух и догнала его. Изогнутое лезвие разрубило наплечник и на глубину локтя погрузилось в человеческое тело. Добивать шершня не было нужды. Медведь, не обращая никакого внимания на вопли зрителей, повернулся и, зажав ладонью рану на бедре, похромал в сторону ворот. «А я-то надеялся, медведь возглавит нашу партию», разочарованно проговорил Стикс, гладиатор из западных корнитов. Помощник управителя посмотрел на Кэра. «Иди-ка поищи босса», — велел он. «Пусть сам подберет старшего для партии зеленых». Юноша рассчитывал посмотреть третью схватку, но спорить с Харрудом не стоило. Разочарованный, он отправился в помещение для раненых. Кэр рассчитывал найти босса рядом с Кушога, но босса там не было. Маленький лекарь накладывал повязку на раненую ногу медведя, бедро гладиатора было толще, чем туловище лекаря. «Босс?» – спросил юноша – «Поищи у клеток», — пробасил медведь. «Я видел, он отправился туда». И верно, самириец нашел его там в полном одиночестве, если не считать десятка хищных зверей в клетках. Гладиатор развлекался метанием ножа в деревянную стенку клетки с грязным рассерженным львом. Каждый раз, когда нож звонко ударял в дощатую перегородку, хищник злобно рычал и норовил ухватить босса лапой, когда тот извлекал из дерева нож. Гладиатор рычал в ответ. «Очень похоже». Кэр обратил внимание на то, что все отметины, оставленные ножом, можно накрыть ладонью. «Харрут просил тебя подобрать старшего для партии зеленых», — сказал юноша. «Что?» — удивился гладиатор. «Неужели медведь не завалил шершня?» «Он его убил», — сказал Кэр. «Но сам ранен». «Сильно?» — тяжелый клинок звонко ударил в сухое дерево. «Сильно ранен?» Шершень проткнул ему бедро. «И что-то с левым боком. Можешь спросить у лекаря». «Ушел сам». Босс выдернул нож, ловко увернувшись от широкой лапы с выпущенными когтями. «Сам». «Тогда будет драться», — уверенно заявил Эгерине. «Бум». Нож глубоко вошел в доску. «Готов спорить на 6 монет». Карп пожал плечами. «У меня нет денег». «Могу занять». «Не надо». Босс выдернул нож, сунул его в чехол, похлопал юношу по плечу. «Ладно, пойдем взглянем, как Горголон метелит Крючника». Они поспели к самому окончанию схватки. Победил, вопреки прогнозу, Крючник. Горголона с разрубленной грудью унесли с арены. Рабы быстро засыпали кровь свежим песком. Появился прихрамывая медведь. Харрут с сомнением посмотрел на него. «Даже не думай», — предостерег «Гладиатор» босс подмигнул к эру. а твоя нога спросил помощник у правителя пустое на ладонь вошло не более что ж мне теперь вино не пить твое дело уступил харрут иди одевайся по традиции первыми на арену выходили черные их вел босс сменивший один из мечей на окованный медью треугольный щит за боссом парами сокты вер и усту Широкие, низкорослые, вооруженные кривыми мечами. Потом ордаш, селезень, черный как ночь мортяк с железной булавой, вышка с топором на цепи вроде того, каким сражался медведь, только полегче. Жеребец, прозванный так за гриву черных волос и крупные выступающие зубы, замыкал группу. Зеленые вышли минуту спустя. Появление медведя толпа приветствовала одобрительными свистками. Мало кто ожидал еще раз увидеть его на арене в эти игры. Ставки на зеленых тут же подпрыгнули. Медведь сменил секиру на копье, называемое корницким Тяжелое, с таким длинным и широким наконечником, что сгодилось бы и для клинка меча. Стальной шлем с орлиными крыльями и личиной, имитирующей морду медведя, закрывал голову и короткую толстую шею. По традиции зеленых считали «карнами», вооружали копьями и длинными щитами, какие до сих пор использовала имперская пехота, называвшаяся, кстати, «черной». На самом же деле гладиаторы, и зеленые, и черные, уже без малого пять веков были выходцами из самых разных народов и племен. Только оружие и оставалось неизменным. Грохнул барабан, оба отряда построились друг против друга. Новый сигнал, и бойцы схватились». Зеленым дольше удавалось сохранять строй, и поначалу перевес был на их стороне. Четверо черных получили легкие ранения, а селезень был насквозь продырявлен копьем бортника. Впрочем, босс тут же сравнял счет. Бортник рухнул с разрубленным шлемом, едва успев высвободить оружие. И босс, и медведь пока старались держаться позади, прикрывая того из бойцов, кому в данный момент грозила наибольшая опасность. Боссу такая пассивность давалась легче, чем «Медведю». Потому когда строй «Зеленых» наконец распался, могучий гладиатор рванулся вперед и врубился в самую гущу противника. Своим тяжеленным копьем он орудовал с потрясающей легкостью, используя его не только для колющих, но и для рубящих ударов, как секиру. За какие-нибудь пять минут он ухитрился вывести из строя троих «Черных», Веря, упавшего с раздробленным коленом, жеребца оглушенного ударом древка и ардаша. Сбив с ног медведь прижал к его горлу острье копья и вынудил сдаться. Из зеленых же один бурелом получив раны в обе руки вышел из боя. Медведь, волк, морской, крокодил, бандаш и хиухи оказались в шестером против устула вышки и босса. Правда к ним присоединился и жеребец, успевший оправиться после удара медведя. Медведь стеснил вышку, у стул схватился с волком, а морской крокодил и бандаж взяли в оборот босса. Но тот не зря считался лучшим из потерявших жизнь. Вихрем он метался по арене, ускользая от ударов копий, и трем его противникам никак не удавалось окружить длиннорукого мечника. Будь у них сети вместо щитов, боссу пришлось бы тяжелей, Но копье щит, чьи преимущества несомненны, когда воины стоят плечом к плечу, не слишком удобны, если приходится гоняться за подвижным противником. Да еще то и дело натыкаясь на собственных товарищей. И боевой пыл зеленых, подогреваемый численным преимуществом, по угас Босс именно этого и добивался. Выждав, когда спадет азарт, он абсолютно точно угадал момент и перешел в атаку. Прыжок, и он очутился между маской и бандажом. Край его щита ударил в подбородок маски, а бандаж упал, обливаясь кровью. Перехватив рукоять меча обратным движением, босс перерезал ему глотку. Крокодил храбро бросился вперед, но противник, присев, обрубил наконечник его копья и коснулся лезвием незащищенного горла. Гладиатор, в двух шагах от которого лежал бандаж, чья глотка была перерезана до позвоночника, поспешно уронил щит. «Сдаюсь». Босс бросил взгляд на жеребца. Хиухи нападал, но черный оборонялся вполне успешно. И вышка держался неплохо. Медведь был сильнее, но рана на ноге начала сказываться. Даже нечеловеческая выносливость медведя имела границы. И черному удавалось уклоняться от сокрушительных ударов и даже изрядно помять доспехи противника». В этот момент Усту, улучив момент, проткнул плечо волка и тут же обрушил свой кривой меч на голову раненого. Шлем волка развалился пополам, и клинок Устула раскроил зеленому череп. Усту, почти такой же выносливый, как предводитель зеленых, не стал переводить дух. Он быстро огляделся и решил, что делать. Крадучись, подобрался сзади к медведю, полностью занятому вышкой, и, присев быстрым взмахом меча, подсек медведю ноги. Удар был подлый, но не запрещенный правилами. Фактически последний удар в этой схватке. Медведь рухнул на песок, а Хиухи, оставшись в одиночестве, тут же бросил щит. Черные победили. Пока босс, Устул, Вышка и Жеребец принимали почести, раненых и убитых унесли с арены. Раненых тотчас передали в руки трем лучшим лекарям Великандара. Жизнь гладиатора, хотя и называлась потерянной, ценилась высоко. «Далеко не каждого можно научить мастерству арены, а попробуй, кто из императоров запретить игры, и дня ему не усидеть после этого на кедровом троне». Четверо победителей в разброд двинулись к выходу, мимо Кэра. Юноша, с восторгом следивший за схваткой, больше всего восхищался медведем. Именно медведь проявил настоящее мужество. Сын вождя справедливо считал, не будь великан ранен, итог схватки мог быть иным». Удар же у стула, искалечивший гладиатора, юноша счел недостойным воина. А когда сын вождя клана мечей полагает что-то недостойным, он не станет этого скрывать. Он не оскорбился, когда кулак у стула швырнул его на земь, то было честно. Но действовать сзади в схватке, где существуют правила? Нет». Кэр еще слишком мало прожил на гладиаторском дворе и вообще в Великандаре, чтобы научиться держать язык за зубами. Он решительно преградил дорогу у стулу. «Ты не воин, ты гиена!» – процедил он. Сокт, вполне довольный собой, был погружен в собственные мысли и даже не расслышал сказанного. «В чем дело, паренек?» – снисходительно бросил он, замедлив шаг. «Гиена!» – медленно сквозь зубы выговорил Кэр – Нападает сзади, потому что боится клыков. Сокт понял не сразу, что имеется в виду, хотя намек был прозрачен, как фетское стекло. А когда понял, глаза его налились кровью. Сокт сжал кулаки. Но в отличие от юноши, всегда помнил, где и когда можно сводить счеты. «Много чести для сопляка», — подумал он. «Если я, у победитель, расквашу ему физиономию...» Исокт разжал кулаки. Сегодня он первый. Удар, который Устул полагал доблестным, решил исход схватки. «Ты, щенок!» — рявкнул он. «Заткни пасть и прочь с моей дороги!» Оттолкнув Кэра, он зашагал дальше. «Вернись, трусливый ублюдок!» Слова сами вырвались из горла юноши. Он буквально трясся от ненависти. Устул стремительно повернулся. «Что? Ублюдок?» И ринулся на Кэра. Ордаш в этот момент, оказавшийся рядом, хотел встать между ними, но не успел. Зато Кэр успел выдернуть из ножен Ордаша меч так быстро, что гладиатор не успел помешать. «Ты должно быть глух!» – выкрикнул он, держа меч в локте от отшатнувшегося сокта. «Трусливый ублюдок, вот что я сказал!» «Эй, полегче!» – воскликнул Ордаш, отступая на шаг. Ему показалось, парень сошел с ума. Густул отпрыгнул назад и выхватил меч. «Вот сейчас ты сдохнешь», — пообещал он, осклавившись. «Стоять!» Кэр даже не подозревал, что у человека может быть голос такой силы. От рева Харруда у него заложило уши. Он даже присел от неожиданности. Весь гнев вылетел из него в один миг. Такое же ощущение было и у Сокта. «Псы!» помощнику правителя свирепо оглядел одного и второго. «Потерявший жизнь убивает только на арене!» «Только на арене, вы, сучья дресня!» Он пробормотал у стул. «Ему на арену?» «Ученик?» «Да», — с холодной яростью спросил Харрут. Потом, обернувшись к Кэру, выхватил у него меч и швырнул Ардашу. «Держи, дурак! А ты...» Он холодно оглядел Кэра. «Получишь свою возможность. Через два дня. Послезавтра». «Я объявляю вас третьей парой!» «Ха!» Устул свирепо осклабился. «Ты сдохнешь, сопляк, как я тебе обещал. Поживи два дня!» И зашагал прочь. «Ну,» — буркнул помощнику правителя «Ты доволен?» «Да», — совершенно спокойно ответил юноша. «Да, наставник. Через два дня я его убью». Кэр и на миг не усомнился, что сделает это. «Да». Второй раз в жизни он держал в руке боевой меч. В первый, когда убил стражника. Сын вождя попросту не понял, что произошло, не прочувствовал. Зато, изготовясь к схватке с устулом, он исполнился холодной уверенности. Ничего подобного юноша не испытывал, не охотясь с рогатиной в горах Самерии, не тренируясь с деревянным мечом. Стальной клинок был предназначен для убийства. Брать жизнь за жизнь своего хозяина. И хотя там, в Самере, Кэр так и не получил собственного меча, все, чему учили сына вождя, было подготовкой к этому мигу. Мигу, когда воину Кэру вручат смертоносный тотем клана. «Очень хорошо», — сказал Харрут. «Ты его убьешь. А теперь пойдем обратно». «Куда?» «К арене». «Но ведь все ушли», — удивился юноша. «Далеко не все. Ты увидишь». Помощник управителя двинулся по коридору, свернул в одну из дверей, и через минуту они снова оказались у выхода на арену. Но выход был закрыт, а у соседней с ним арки маячил стражник. Харруд молча поднял руку с золотым браслетом, стражник убрал копье. Еще один переход, и они оказались на открытом воздухе между решеткой и зрительскими рядами. Один из шести солдат, что прохаживались здесь, поспешил к ним, Харруд вторично продемонстрировал браслет. Они находились на выложенной мозаичными плитами полосе шириной в шесть-семь шагов. Арена была пуста, Кэр повернулся к скамьям. «Чего они ждут?» — спросил он, оглядывая возбужденные лица. «Увидишь». Кэр увидел. Два стражника выволокли на арену голого связанного человека. Один из них мечом перерубил веревки и толкнул пленника в спину. Тот упал на песок. Стражники бегом покинули арену. «Слушайте!» — закричал глашатый. «Вот Кролл! Кролл, прозванный Кровососом!» «Разбойник, пойманный воинами справедливого царя Фаргала!» «Кролл-Кровосос, убивший шестерых солдат и множество мирных поселян!» «Кролл-злобный и коварный убийца!» Человек с трудом неловко поднялся на ноги. На его изможденном лице застыла гримаса отчаяния. «Трудно поверить, что такой доходяга убил шестерых, вроде этих волков», — Кэр кивнул в сторону расхаживающих туда-сюда стражников. «Может, отравил?» «Ну, этот не убьет и шакала», — отозвался Харрут. «Ты взгляни, какой он худой и сутулый. А загар. Чорен до пояса и от колен». «Будь уверен, у него на руках вот такие мозоли от мотыги». «Разбойник? Ха, как же, бедолага-арендатор, проданный за долги». «Зачем же болтать?» — спросил сын вождя. «Что, разбойник? Подумай сам. Какой интерес ублюдкам глядеть, как подохнет землепашец, задолжавший казни «Да такие сплошь валяются на улицах Великандара и дохнут, заметь, совершенно бесплатно, к радости собак и крыс». «Иное дело, если разбойник!» «Но ему же придется драться, а смелости в нем не больше, чем у сурка!» «Вот драться от него никто не требует», — жестко сказала Герине. «Смотри, сынок, смотри. Это поможет тебе лучше узнать великандар и прекрасную Корнагрию». Тем временем к большим железным воротам с противоположной стороны подтащили клетки, в которых метались желтые тени. Ворота распахнулись, Клетки вытолкнули на арену, сбив запоры. Большие ворота поспешно затворили. Из клеток, нервно порыкивая, выбрались два льва. Вернее, лев и львица. Были они худые и какие-то облезлые. Шкура висела, как пустые меха, все ребра на показ. «У них неважный вид», — заметил юноша. Голый человек увидел зверей и жалобно закричал. «У тебя тоже будет неважный вид, подержи тебя в заперти и впроголодь», — сказал харруд Львица, обогнав льва, припала к земле и, дергая толстым хвостом, стала подбираться к жертве. Разбойник, закрыв лицо руками, тихо скулил. Но лев, который далеко не первый раз оказывался на арене, отлично знал, что это не та добыча, которая убегает или сопротивляется». В два огромных прыжка он оказался рядом с человеком и сшиб его на песок. «Говорили мне, — сказал Харрут, — что если лев схватит свою жертву, а та не сопротивляется, то схваченный даже не чувствует боли». «Как знать, — пробормотал Кэр, — нам с тобой на это надеяться нечего». Лев поддел человека когтями и ухватил за шею. Слышно было, как хрустнули позвонки. Голова человека почти целиком скрылась в пасти хищника. Лев зарычал, протащил жертву шага четыре, а потом, перехватив, понес, как пес, крысу. Ноги и руки убитого волочились по песку. «Всяко лучше, чем котел или колесо», — пробурчал Харрут. «Да ты не на арену смотри. Звери они звери и есть. Ты на ублюдков полюбуйся». Лев ударом лапы вспорол живот добычи и до глаз погрузил морду в дымящиеся внутренности. Львица топталась поодаль и рычала. Кэр наблюдал экстатически оскаленные рты, выкоченные глаза, трясущиеся руки. Львица осторожно подобралась к ногам трупа и принялась за еду. Лев сердито зарычал, но отгонять не стал. Вдвоем они быстренько покончили с телом несчастного. Появились служители с факелами и длинными шестами. Зверей, отяжелевших, с округлившимися животами, лениво отмахивающихся, загнали в клетки и заперли. «Как зрелище?» – спросил Харрут. «Не понимаю, что они в нем находят», – ответил юноша. «Кошки едят всегда одинаково. Я видел это сотни раз. Мой отец держит ручных ягуаров». «Смелый человек». «Они – отличная защита, если найти правильный подход». «Возможно». «Знаешь, Эгерине помедлил, глядя на арену, где в который раз засыпали свежим песком кровавые пятна. Я ведь был в Самере». «Да?» — с полным равнодушием произнес Кэр. «И видел довольно ваших. И никогда бы не подумал, что ты оттуда». «Я из горного клана», — надменно произнес Кэр. «Уволь не сравнин, просто навоз для полей». «Я видел игорцев». «Тогда что тебя удивляет, наставник?» «Твое лицо!» — рявкнул помощник правителя так громко, что кое-кто из зрителей обернулся. «Ты так похож на самирийца, как я на землепашца Агра, которого только что сожрали!» «Ну и что?» — Кэр пожал плечами. «Какое это имеет значение, если сам вождь клана мечей принял меня в свой дом?» «Так тебя не интересует, кто твои настоящие родители?» «Мой отец — вождь Хардалару», — отрезал юноша. В его серых глазах запрыгали искры гнева. «Ладно, отступился помощник управителя. Я в конце концов тоже не знаю, кому обязан рождением. Моя приемная мать — палуба корабля, отец — плетка капитана. Так что тебе повезло больше, сынок». «Да», — сказал Кэр, — «мне повезло. А если бы твои слова слышал мой отец, твоя кровь уже смочила бы этот камень». Юноша топнул ногой. «Или его кровь?» Харрут прищурился. «Не зарывайся!» Кэр молчал и смотрел в сторону, когда глаза Эгеринием буравили его щеку. «Ты говорил, здесь травят медведя?» — произнес он примирительно после минутного молчания. «Да», — подумал Харрут с удовольствием. «Мальчик умнеет на глазах». «Завтра. Сегодня только то, что ты уже видел. Может, пойдем?» «Пожалуй. Как тебе, ублюдки? Такие же паршивые, как ваши бедные львы. Босс что-то говорил о пиршестве? Харрут фыркнул. Он назвал это пиршеством? Будет безобразная попойка, парень, и половина здешней аристократии примет в ней участие. Лучшая половина. У тебя есть серьезный шанс поиметь благородную даму, пахнущую драгоценными арецкими духами. Или двух. Или трех». «Как собираюсь делать, я сам». «Игры — такой большой праздник, сынок, что каждая увешанная самоцветами б***ь мужского или женского пола охотно развяжет кошелек, чтобы какой-нибудь верзила с разрубленной рожей повалял ее по ковру». «Кошелек?» — удивился Кэр. «Это именно кошелек. В нем хранят деньги, если ты еще не знаешь». «Мы храним деньги в поясе». «Ну, пояс они распускают куда охотней». Тебе понравится, сынок. Такие, как ты, должны любить баб и хорошую драку. Иначе не стоило вытаскивать тебя из петли. Как думаешь, почему я это сделал? Потому что я похож на тебя? Ну, нет. Я как раз предпочитаю деньги. Иначе сегодня не медведь, а Харрут пополам заправлял бы зелеными. А твой приятель Усту, юноша поморщился, валялся бы с дыркой в брюхе. «Что же?» — спросил Кэр с интересом. «Если человек настоящий воин, он должен любить подраться и поразвлечься с женщинами?» «Я так сказал», — удивился Харрут. «Ты путаешь воина и потерявшего жизнь. Я, например, хороший воин. А трижды думаю, прежде чем схватиться за меч. А царь Фаргал, к примеру, совершенно равнодушен к женщинам». «Он предпочитает мужчин?» — заинтересовался Кэр. «Ты не одинок в этом предположении», — ухмыльнулся Харрут. Но не прав. О нашем императоре ходят разные слухи. Говорят, например, что у него в любовницах сама богиня Таймат. Но я так не думаю. Я полагаю, Форгал всем женщинам предпочитает ту, которую именуют власть. Вот то, что слаще женщин, драк, до да всего на свете. Поэтому ты стал помощником у правителя. Пошли, с досадой проговорил Харруд. У тебя неплохие мозги, но поставлены как-то набекрень. «Я же сказал, что люблю деньги, но от хорошей бабы тоже никогда не отказываюсь». И не рассмеялся. На арену тем временем выбросили еще одного несчастного, такого же убогого, как и первый. Вот здесь, когда-то стоял Фаргау. Мечтательная дымка заволокла глаза Харруда. «Здесь, на арене? Ты говорил, он задушил льва?» И при этом так жутко, что львица смылась в клетку и сидела там смирно, как овечка. «Я бы посмотрел на такое», – задумчиво сказал юноша. «Но от этого, кивок в сторону человека на арене, подобного ждать не приходится». «Это точно». В первый раз за последние полчаса согласился с ним помощник правителя. И они ушли хотя еще долго доносилось до них утробное рычание хищников, смешанное с диким воем толпы на трибунах. До тех пор, пока Кэр и Харрут не оказались в другом крыле дворца.